«Ты ни в чем не виновата, Дона Флор, и будешь жить в мире со своим мужем и своей совестью. Это твой последний шанс. Забудь гуляку. Докажи, что ты честная женщина. Что ты делаешь, Дона Флор, и хватит ли у тебя сил для этого? Зачем освобождать его из небытия? Но без его любви я не смогу жить. Лучше умереть вместе с ним». Город взлетел на воздух, и часы показали одновременно полдень и полночь в войне святых. Жрецы, собравшиеся похоронить мятежного гуляку с его любовью, ополчились на Эшу, который один защищал его. Молния, гром, буря, сталь, скрежет о сталь, льется черная кровь. Встреча произошла на перекрестке последней дороги, на границе небытия. Из вода океана вышла Еманджа, вся в голубом, с ее длинных волос струится пена, серебряный хвост опутан зелеными водорослями и темными спрутами. Металлическим веером она отогнала ветры смерти. Армия рыб приветствовала ее на своем немом языке. Леса склонились перед охотником Ушосси, который утром скакал на вепре, ночью на белой лошади, а на рассвете, верхом на Дионизии, самый красивый из его дочерей, самый любимый. И где бы он ни проезжал, все живое умирало. Огромная змея Ошумаре поползла по мосту радуги. За ней ползли другие змеи, гремучие и жарораки. Они вонзили конец радуги в гуляку, но тот устоял, и навстречу ему вышла прекрасная девушка. Эшу трезубцем проткнул радугу, и Ошумара свернулась кольцом, засунув хвост себе в пасть. Тогда выступила Омолу со своей жуткой армией болезней, черной оспой, проказой, трахомой, и наслала на гуляку чахотку и чуму, а затем лишила его зрения и слуха серебряным копьем в руке своей танцующей походкой, прошествовал Ошала. Перед ним все склонились. Потом появилась Янсан, повелительница мертвецов, богиня войны. От ее крика все онемели, и сердце гуляки разорвалось. Жрецы шли сомкнутыми рядами, брецая оружием и потрясая древними законами. Все они сплотились против Эшу и отправились на последнюю решительную схватку. Тогда все на свете перепуталось. По морю плавали дома. Маяк Бары и замок Униона. Морской форт оказался на площадке Жезуса. В садах вырастали рыбы, на деревьях зрели звезды. Часы дворца показали страшный час. Встала заря из комет, а луна упала на рощи манговых деревьев. Влюбленные подобрали ее, и в ней, словно в зеркале, отразились их поцелуи. Законы предрассудки защищала армия под командованием Дона Диноры и пеланки Моуласа. Любовь и поэзию защищал кардозо эсса возлежащий на груди Зулмиры. Ему помогал дьявол, и в 22 часа 36 минут рухнули порядок и феодальные традиции. От прежней морали Уцелели лишь жалкие остатки, которые выставили в музеи. Однако крик Янсан заставлял людей трепетать в смертельном страхе. От гуляки остался лишь серый дымок, кучка пепла и сердце, разбитое в сражении, только и всего. Настал конец гуляки и его страстям. Где это видано, чтобы покойник предавался любви на железной кровати? хватки наступил перелом. Эшу дрался из последних сил, окруженный со всех сторон. Пути к отступлению были отрезаны. Гуляка снова лежал в своем дешевом гробу, в своей глубокой могиле. «Прощай, Гуляка! Прощай навсегда!» И вдруг по воздуху пронеслась женская фигура. Это, прорвавшись сквозь самые страшные запреты, преодолев расстояние и лицемерие, летела Дона Флорд. Ее стон заглушил крик Янсан как раз в ту минуту, когда Эшу уже катился вниз по склону, а поэт сочинял эпитафию для гуляки.